Глава 30. Достойные молодые люди на обеде отсутствовали. Видимо, и на этот раз неурн-ал-кайда посчитала, что они не должны отвлекать участниц от подготовки к приему. Так что быстро пообедав, девушки вернулись к изучению своих договоров. Когда они закончили, было уже почти половина пятого. Решительно тряхнув головой, Аулы объявила. «Я все-таки выбираю должность в договорном отделе». Пусть там и надбавок меньше, и дополнительный отпуск короче, но работа с договорами – это действительно моё. А расследование – вещь, конечно, интересная, но я не хочу заниматься ими постоянно». «И правильно, мы большую часть жизни проводим на работе, и если уж есть выбор, нужно выбирать то, что тебе по душе», – поддержала подругу Энту. Они отнесли документы Ньюри Налкайде, а когда вернулись в комнату Аула и Энту, обнаружили, что платья уже доставлены. «Так, мы сейчас к себе переодеваться, а потом сразу к вам будем наводить красоту», безапелляционно заявила Ванна. «И не спорь», — добавила она, строго взглянув на Энту, «этим вечером ты должна быть прекрасна, и ты будешь». «Да я и не спорю», — улыбнулась Энту, уже успевшая по достоинству оценить метод Ванны по улучшению внутреннего состояния путем улучшения состояния внешнего. на сей раз Энту досталось шелковое платье красивого розово-лилового цвета, со струящейся юбкой почти по щиколотку, вырезом лодочкой и рукавами три четверти. Платье Аула имело точно такой же фасон, и цвет был похожим, только оттенок другой, ближе к сиреневому. Сели оба платья идеально. Когда подруги переоделись и встали рядом перед зеркалом, Аула задумчиво произнесла. Интересно, у нас похожие платья, потому что мы напарницы, очень может быть, кивнула Энту. «Определенно», — высказалась Свана как раз в этот момент, воршедшая в комнату. Когда следом за ней зашла Сия, стало очевидно, что это верное предположение, поскольку и у Ванны, и Сии платья были одинакового фасона и в одной цветовой гамме цвета морской волны. Только у Ванны с преобладанием зелёных оттенков а у синих. «Времени мало, но не волнуйтесь, мы все успеем, и все будем на этом приеме настоящими красавицами», сказала Ванна, раскрывая свой саквояж с косметикой. Конечно же, у нее получилось, поэтому в зал, где проходил прием, девушки явились преисполненными ощущения собственной неотразимости. Аула сразу же направилась к Доусе, и остальные потянулись следом за ней. И Энту тоже, хотя Агуду, разумеется, находился там же. Но бегать от него по залу было бы глупо, да и в любом случае вряд ли он стал бы выяснять отношения во время приема в присутствии такого количества людей. Хотя рядом с ним Энту все равно было как-то тревожно. «Уважаемые Неоры!» – торжественно начала Неора Налкайда. «Наш отбор завершён И на этом отборе не только лучшие участницы получили достойную их превосходных способностей работу, но и главный королевский дознаватель выбрал себе невесту. Итак, я рада сообщить вам, что невестой главного королевского дознавателя Неора Доуса Сенсатто Рапидейро стала Неора Алварис Суаве. Энту облегченно выдохнула. До этого момента она даже не догадывалась, насколько же она была напряжена из-за опасения, что, вопреки всему главным королевским дознавателям, может все-таки оказаться Агуду. Какая-то мысль насчет людей с двойными именами крутилась на краю сознания, но энто никак не могла ее ухватить, поскольку от последовавшего за сделанным распорядительницей объявлением шквала аплодисментов у нее звенела в ушах. Наконец аплодисменты смолкли. Внезапно Агуду взял Энту за руку. Она обернулась к нему, скорее удивленная, чем возмущенная этим жестом. агудо смотрел на нее напряженно, решительно сжав губы, и Энта уже подумала, что он хочет что-то сказать, но снова заговорила Ниора Налкаиде. «Уважаемые неоры я также рада сообщить вам, что невеста главного королевского дознавателя Ниора Агуду Сенсатту Рапидеру стала Ниора Вуэнту Коурче. И тут прежде неуловимая мысль наконец-то пробилась в сознание Энту. Двойные имена давали братьям и сестрам, родившимся одновременно. — Вы что, братья? — выпалила Аула. А Энту просто потрясенно смотрела на Агуду, не в силах поверить в происходящее. «Да», — со своей обычной солнечной улыбкой подтвердил доуса «Но как же так получилось, что вы оба главные королевские дознаватели?» — продолжала расспросы Аулы, пытаясь перекричать шум от нового шквала аплодисментов. Ответить Доусе не успел поскольку как только аплодисменты стихли, Нюран Алкаеда объявила, что почетными гостями этого приема являются Его Величество Тартелиньяду VII, Ее Величество Нинория, Его Высочество Наследный Принц Тартелиньяду с супругой, Ее Высочеством Сентариньей и Ее Высочество Лаусена, и Ее Величество сейчас обратиться к собравшимся с речью. Интересно, а почему нет принца Баргуэлла? Не обращаясь ни к кому конкретно, спросила Ванна. «Неужели произошло что-то настолько серьезное, что глава УБВВУ не смог почтить нас своим присутствием?» бар как-то странно посмотрел на нее и напряженным тоном поинтересовался, может ли она понять, кто из присутствующих хес «Нет», — растерянно ответила Ванна. «То ли он стоит так, что я его не вижу, то ли заклятие еще не перестало действовать». — Да нет, он стоит так, что тебе его видно. А отмену заклятия произвели, как только Ниоран Алкаида закончила объявление о выборе невест, — задумчиво произнес бар. — Ты уверен? — уточнила Сия. — Абсолютно, — заверил ее бар. — Я почувствовал изменения в магических потоках. Да и ты должна была, твой уровень дара для этого достаточен. — Да, что-то такое я действительно ощутила, — задумчиво покивала Сия. Вы хотите сказать, что что-то с этим новым заклятием пошло не так, и никто из нас так ничего и не вспомнит? В ужасе прошептала Ивана, но ответить никто не успел. Королева заговорила, и все замерли в почтительном молчании. Их догадки подтвердились. Этот отбор был первым конкурсом профессионального мастерства среди девушек-юристов. Ее Величество Нинория решила, что такие конкурсы будут проводиться ежегодно поскольку именно в этой области способным девушкам бывает сложно пробиться из-за предрассудков. Однако и от идеи сопровождать такие конкурсы знакомством с достойными молодыми людьми, работающими в той же сфере, королева тоже не отказалась. Конечно, отборами невесты для конкретных мужчин эти мероприятия больше не будут, но, как выразилось ее величество, всегда лучше совмещать полезное с приятным. Когда королева закончила свою речь, Ванна, все это время кидавшая напряженные взгляды на бара, задумчиво произнесла. «А ведь я тебя знаю, только вспомнить все еще не могу. Ну вот, значит, все не так страшно», — оживилась Сия. «Просто, видимо, действие заклятия ослабевает постепенно. Скоро ты вспомнишь, и кто такой бар, и твоего Хеса. А чтобы первым ты вспомнила именно меня, я тебе помогу». «Познакомлю кое с кем», — заявил Бар и, схватив Ванну за руку, решительно потащил ее за собой. От этого странного заявления Ванна так растерялась, что послушно последовала за ним, мучительно пытаясь сообразить, как знакомство с кем-то может помочь ей вспомнить, кто такой Бар. Погрузившись в эти размышления, она не смотрела по сторонам, поэтому, когда они остановились и Ванна обнаружила себя рядом с королевской семьей, Ее удивление было безмерным. Почтительно поклонившись и мысленно порадовавшись, что всякие там реверансы давно ушли в прошлое, а то бы она точно опозорилась, потому что ноги немного дрожали, а руки тогда же и не немного, Ванна вопросительно посмотрела на Бара в ожидании пояснений. «Позвольте представить вам мою невесту, обворожительную неору Тельвану Дермео», сияющей улыбкой заявил бар. — Вообще-то с Ньорой Дермео все мы знакомы, ведь она была представлена ко двору, — с мягкой улыбкой ответила королева. — Но ведь я представляю ее вам в новом качестве, как мою невесту. Бар улыбнулся еще шире и притянул Ванну к себе, обняв за талию. — Не представляю, как тебе удалось так быстро уговорить Ньору Дермео принять твое кольцо, братец, ведь раньше она всегда тебя избегала. С доброй усмешкой заметила ее высочество Лаусенна. «Когда моя дорогая Ванна взглянула на меня без предрассудков, связанных с моей должностью, она сумела оценить меня и мои чувства по достоинству», — пояснил Бар. Произнесенная принцессой «братец» наконец-то разбудила память Ванны. И она потрясённо выдохнула, осознав, что сейчас рядом с ней, непринуждённо обнимая её за талию, стоит глава УБВВУ, его высочество-ненаследный принц Баргуэлл, имеющий репутацию самого опасного человека в Баунилии. И не просто стоит, а самым наглым образом утверждает, что она его невеста. «Когда думаете официально объявить о помолвке?» — поинтересовалась королева. Ване очень хотелось выкрикнуть, что никогда, но затевать скандал было не лучшей идеей, поэтому она молча пожала плечами, предоставив выкручиваться бару. «Думаю, месяца на подготовку моей прекрасной Ниори будет достаточно», — высказался тот. Вана снова пожала плечами. Думать на эту тему она была совершенно не готова. «Что ж, это вполне разумный срок» кивнула ее величество. — Значит, назначим на 25 мая. Где бы ты хотела устроить торжественный прием? Здесь или в Джоалео? — обратилась на к Ване. — Я не знаю, ваше величество, я еще об этом не думала. Все это очень неожиданно для меня, — пролепетала Вана, поскольку вновь пожать плечами было бы уже просто верхом неучтивости. — Тебе не нужно обращаться ко мне так официально, дорогая. Можешь называть нас всех по именам. «Ведь уже почти одна семья!» — с ласковой улыбкой сказала Нинория. «Меня зови просто сини предложила Лаусена. иванна Ванна подтверждающе кивнула. «Принцесса всегда ей нравилась, хотя в неофициальной обстановке они до этого никогда не общались». «Я полностью одобряю выбор бара. Ты весьма достойная Ниора», — обратился к Ване король. «Хотелось бы побольше пообщаться с тобой, но на это у нас еще будет время». А сейчас мы покинем прием, чтобы не смущать присутствующих и дать им хорошенько повеселиться. Как только королевская семья покинула зал, натянутая улыбка исчезла с лица Ванны, и она, сбросив руку Бара со своей талии, буквально отпрыгнула от него и яростно прошипела. «Что все это значит?» «Ты права, нам нужно поговорить», — спокойно кинул Бар. «Предлагаю сделать это в парке, заодно прогуляемся». Ванна резко кивнула и первой направилась к выходу из зала. Как только они вышли на свежий воздух, Ванна ядовито процедила. — Что-то я не припоминаю, чтобы вы были в меня влюблены, вашего сочества Или это действие заклятия все еще не прошло? — А я и не был, — невозмутимо пожал плечами Бар. — До этого отбора ты была для меня одной из многих молодых неор, так забавно меня боявшихся. «Так вас это забавляло, ваше высочество?» «Перестань так меня называть», — потребовал бар «Я понимаю, что ты еще не привык к своему новому статусу в качестве моей невесты, но все, кто общался со мной на этом отборе, в любом случае могут продолжать называть меня на «ты». «Так ты предложил мне место в УБВВУ, чтобы держать меня поблизости до свадьбы?» — с горечью спросила Ванна. «Ничего подобного» возмутился Бар. «Я действительно лично курирую оперативный отдел, но тебя на эту должность пригласил из-за твоих способностей. Твой план с Хесом был по-настоящему хорош. Уж поверь человеку, который в этом разбирается». но да, только он не удался», — бяло усмехнулась Ванна. «Я, как ты понимаешь, этому только рад». Но ты не могла знать, что здесь будет применено подобное заклятие, и Хес об этом тоже не знал, ведь участников просто поставили перед фактом уже после того, как они прибыли на отбор. Да и то, что вы придумали, узнать, кто из участников Хес именно через Доусы, тоже было отличной идеей. Только и она не сработала, и уж не ты ли этому поспособствовал, — подозрительно прищурила Свану. — От счастья, — признался бар Когда Тарку обратился с просьбой насчет клятвы к Доусе и Агуду, без согласия которых он не рискнул бы обратиться к другим участникам с чем-то подобным, они решили посоветоваться со мной. И вот тут-то я и заинтересовался происходящим, но ну и посоветовал им согласиться с предложением Тарку, чтобы никто не помешал мне познакомиться поближе с героиней этой необычной истории. А что ты вообще делал на этом отборе? «Я просто решил, что будет забавно понаблюдать за друзьями в подобной ситуации. Мы ведь дружим еще со времен учебы в Академии», – с широкой улыбкой пояснил Бар. Когда мама загорелась идеей провести этот отбор, она засомневалась, что вот так вот сразу идея именно профессионального отбора обретет популярность, а отбор невест для главного королевского дознавателя – другое дело. Такое мероприятие точно привлекло бы внимание». Для принца это было как-то слишком, а для главного королевского дознавателя – в самый раз. Поэтому она принялась уговаривать братьев Рапидейру, которые, ясное дело, в восторг от этой идеи не пришли. Доусе перестал возражать, как только мама согласилась с тем, что выбирать в итоге невест они будут не обязаны, А вот Агуда уперся и согласился только после того, как мы с коллегами разработали то самое заклятие, не позволяющее участницам узнать кого-либо из участников. Да и то, если бы отец прямым распоряжением не отправил их обоих в отпуск, обязав провести его именно в летней королевской резиденции, я думаю, Агуда бы нашел способ увильнуть. «Лучше бы нашел», — мрачно буркнула Ванна. «Тогда бы и Энту не пришлось иметь с ним дело». «Да и ты бы, возможно, сюда не заявился». «Так ты не рада тому, что выходишь замуж за принца?» «Рада!» — взвелась Ванна. «Чему, интересно, я должна радоваться? Тому, что меня просто поставили перед фактом, что я выхожу за тебя замуж? Тому, что все опять решили за меня, только на этот раз у меня не получится сбежать? Ты обманом всучил мне кольцо. Как ты мог со мной так поступить?» я боялся, что когда закончится отбор и ты вспомнишь Хеса, то сразу выскочишь за него замуж, лишь бы не выходить за Тарку, — ровным тоном ответил Бар. — Ты так уверен, что я бы вышла замуж за Хеса именно поэтому, а не потому, что я люблю его? — А ты его любишь? — напряженно спросил Бар, взглянув Ване прямо в глаза. — Нет, — с тяжелым вздохом признала Ванна. — Я не люблю его. Сия оказалась права. Я не сумела его узнать, потому что это была просто влюблённость, ничего серьёзного. Но тебя я не люблю тоже, запальчиво добавила она. Ничего, криво усмехнулся Бар. Моей любви хватит на двоих. Так ты что, действительно любишь меня? поразилась Ванна. — А ты думала, что я хочу на тебе жениться просто потому, что ты умная и красивая? с печальной улыбкой спросил Бар. Вана неловко пожала плечами и сказала: "Прости, Но мне трудно в это поверить. Хоть Сия и говорила нам, что у некромантов все по-другому, что вы гораздо быстрее других людей можете разобраться в своих чувствах и в том, кто вам подходит. Но ничего, на то, чтобы поверить, у тебя впереди целая жизнь. Не знаю, говорила ли вам об этом Сия, но помимо всего прочего, большинство некромантов еще и однолюбы. А лично я, к тому же, отвратительный собственник. «Знаю, это прозвучит ужасно, но я никогда тебя не отпущу. И Если тебе станет совсем уж противно, скажи, я дам тебе специальный артефакт». В королевской цикровищнице их несколько. Их сделали как раз для такого случая. Они помогают не то, чтобы полюбить в ответ, это невозможно, но просто хотя бы относиться к супругу без неприязни. Ведь в былые времена членам королевской семьи редко удавалось вступить в брак по любви, особенно по взаимной. А развод был политическим скандалом, вот придворные артефакторы и изобрели такую вот полезную вещь, бар тяжело вздохнул. От этой откровенной готовности смириться даже с отвращением, лишь бы быть рядом с ней, у ванны защемило в груди. Внезапно оказавшаяся в ее руках власть над счастьем этого могущественного человека, которого она совсем недавно действительно боялась, кружила голова сильнее игристого вина. Это было одновременно восхитительно и жутко. Ивана поняла, что ей это нравится, и бар ей нравится тоже, пусть это и не любовь, но ведь, возможно, что только пока. — Да, — протянула она. Слышала я, что от любви глупеют, а теперь вижу, что это и правда так. Я тут стою, жду, когда он наконец-то меня уже поцелует, а он вместо этого бормочет какую-то ерунду про, что мне должно быть противно. Бар взглянул на нее в радостном изумлении, резко притянул к себе и поцеловал. И как все свои чувства, любовь, страсть, нежность, ревность — Бар вложил в этот поцелуй. От невероятных волнующих ощущений у Ванны закружилась голова и подкосились ноги. И если бы Бар не держал ее так крепко, она бы точно упала. И когда Бар оторвался от ее губ, Ванна с нежностью посмотрела на него и решительно сказала. «И если ты всегда будешь меня так целовать, никакие ваши хитрые королевские артефакты мне точно не понадобятся» и сделала самого опасного человека Баунили абсолютно счастливым.